Лампсак, где умер спустя четыре года. В том же году Афина покинул обвиненный в безбожии Фидии. На щите гигантской статуи Афины среди богов и героев он осмелился изобразить себя и Перикла. Он провел последние годы в Олимпии, пишут историки Мариновича и Кошеленко, в книге «Судьба Пархенона. Москва. Языки русской культуры. 2000-х год», создавая статуи Зевса, одной из семи чудес света. В 1955-58 годах немецкие археологи раскопали в Олимпии его мастерскую, нашли личные вещи скульптора, его бранзовые рабочие инструменты, и чёрный лаковый керамический сосуд афинской работы с прозраченной надписью Перенеглежу Фидиос. Акрополь строили не несколько архитекторов. Он создан трудом и талантом тысяч людей. Великое искусство выразило дух свободного народа, отмечает современный исследователь. Действительно, помимо Переклов и Диоггена, Иктина, Каликрата, стоит упомянуть добрым словом и рядовых участников великой стройки. Тем более, что в числе их, по преданию, был молодой каменначёс Сократ, начинающий философ. А낙сагор был вынесен по Кинотефине, Но перхинон в листательной художественной совершенное воплощение его идеи о всемогущем творческом разуме управляющем вселенной и о свободе, которую даёт знание, остался в афинах вечным памятником ему.